Глава одиннадцатая. Мусульманская свадьба или как мы встречали Новый год? Дело вот в чем. Свадьба была мусульманской и проходила в мусульманском районе Мумбаи. Вечером в этот район действительно въезд был запрещен, поэтому водитель высадил нас в метрах в трехстах и показал рукой направление движения, сказав «У вас нет чемоданов, идите пешком». В тот момент я поняла, что многие слова из турецкого созвучны с мумбайским наречием хинди, и мысль о том, что неплохо было бы подучить еще и этот язык, закралась ко мне в подсознание. Прикольно будет удивить пранава какой-нибудь фразочкой. Вспоминаю, и мне кажется, что мы зашли в мечеть. Но на самом деле это снаружи здание напоминало религиозное сооружение, а внутри представляло собой странную красную лестницу, поднимающуюся на три, кажется, этажа. На этажах были... Как бы лучше выразиться, закрытые рекреации, одна комната переходила в другую. Нам надо было на третьей. В ярко украшенном зале на пластиковых стульях сидели празднично одетые индийские мусульманки, а на стульях побогаче, видимо деревянных, накрытых красной тканью, восседала красавица жених и абсолютно незнакомая нам девушка. А мы точно туда пришли. А даже если не туда, какая разница? Смешаемся с толпой. Смешаться с толпой не получилось. Нас тут же окружили гости с расспросами, кем мы являемся жениху и невесте. Мы выдохнули, когда в дверях показалась наша невеста. Оказывается, свадьба была двойная. Самой церемонии я не помню. Помню, как Наташа вцепилась в молодую симпатичную девушку со словами «А у вас тут кормят?» И нас проводили на какую-то раздачу индийской пищи. Еда была очень простой и по-индийски пряной, но мы были такими голодными, что нам она показалась божественной. Кстати, очень забавно, что на свадьбе все ели, сидя на полу Просто брали еду, садились на корточки и ели Руками вилок тоже не было Это вообще очень по-индийски Отломать кусок лепешки и использовать его в качестве прибора Но знаете что? Так было еще вкуснее Повсюду играла музыка, люди веселились и танцевали Время близилось к десяти вечера До Нового года оставалось не больше двух часов Наталья, ты в Мумбае? — Подрещал ее мобильник «Заглядывай к нам на пати. Адрес такой-то». Эта СМС пришла от Наташиного приятеля из Штатов. Нераф отмечал Новый год в пешей доступности от нашего отеля. «Мы уже в пути», — ответила Наташа. «Мы спешно попрощались с невестой, поблагодарили за гостеприимство и смылись в разгар вечеринки».